Вскоре после возвращения Нолдор в Средиземье Феонор погиб в битве. Его семеро сыновей владели обширными землями на востоке Белерианда между Дартанионом, Таур-Нуфуин и Синими Горами. Но их мощь была уничтожена в битве бесчетных слез, описанной в «Детях Урина». И впоследствии сыны Феонора скитались по свету точно листья, гонимые ветром. Второй сын Финбэ, Фингалфин, единокровный брат Феонора, считался верховным владыкой всех Нолдор. Он и его сын Финган правили Хитлумом, что протянулся на северо-запад от крепта Эретветрин, гор Тени. Фингал жил в Митриме у Великого озера с тем же названием, в то время как Финган правил в Дерломине на юге Хитлума. Их главная крепость Барат Эйтель, башня источника, стояла вместе Эйтель Сирион, исток Сириона, где река Сирион брала начало на восточном склоне гор Тени. Садр, старый увечный слуга Хурина и Морвен, много лет прослужил там воином, как сам он рассказывал Турину. После гибели Фингалфина в поединке с Морготом Финган стал верховным королем Нолдор. Турину довелось однажды увидеть Фингана своими глазами, когда тот и многие его лорды Пересекли Дерламин и проехали по мосту через нен -Ла в искристом блеске серебра и белизны. Вторым сыном Фингалфина был Турган. Поначалу, после возвращения Нолдер, он жил в чертогах под названием Виньямар у моря в краю Невраст, к западу от Дерламина. Тем временем он тайно отстроил сокрытый город Гандалин на холме посреди равнины Тумладан, в кольце окружных гор к востоку от реки Сирион. Когда же после многолетних трудов возведен был гандалин, Турган покинул Виньямар и вместе со своим народом, как Нолдор, так и Синдор, поселился в Гондолине. На протяжении многих веков эта красивейшая эльфийская цитадель была окружена глубочайшей тайной. Единственный вход в нее, надежно сокрытый от глаз, бдительно охранялся, так что никто чужой внутрь проникнуть не мог. И Морготу никак не удавалось выведать, где находится город». Лишь через триста пятьдесят с лишним лет, после ухода из Виньямора, Турган и его великая армия вышли из Гондолина на битву бесчетных слез. Третий сын Финвэ, брат Фингалфина и единокровный брат Феонора, звался Финорфин. Он не вернулся в Средиземье, но его сыновья и дочь, ушли вместе с воинством Фингалфина и его сыновей. Старший сын Финарфина, Финрад, вдохновленный красотой и великолепием Менигрота в Дориате, построил подземный город-крепость Нарготронт, почему и был наречен Фелагундом, что означает «владыка пещер» или «прорубающие пещеры» на языке гномов. Врата Нарготронда выводили в ущелье реки Нарок в западном Белирианде, там, где эта река протекала сквозь высокие Нагорья под названием Таур-Эн-Фарот или Высокий Фарот. Но владения Финрода простирались вдали и вширь, на восток до реки Сирион, и на запад до реки Ненинг, что впадало в море у гавани Эглараст. Финрад погиб в подземельях Саурона, главного прислужника Моргота, и корона Нарготронда перешла к Корадретту, второму сыну Финарфина. Это произошло на следующий год после того, как в Дарламине родился Турин. Оставшиеся сыновья Финорфина, Ангрот и Аэгнур, вассалы своего брата Финрода, обосновались в Д'Артанионе. С северных его склонов хорошо просматривалась обширная равнина Артгален. Галадриэль, сестра Финрода, долго жила в Дориате у королевы Эмилиан. Мелиан была из числа Майяр, могущественных духов, но приняла обличие, подобное человеческому, и поселилась в лесах Белерианда с королем Тингалом. Она стала матерью Лутиен и прародительницею Эльронда. Незадолго до возвращения Нолдор из Амана когда бесчетные ангбанские полчища двинулись на юг, в Белериант, Мелиан, как говорится, в Сильмариллионе, призвала на помощь свое могущество и оградила весь этот край, леса Нельдарета и региона, незримой стеной тени и морока, и никто впредь не мог пройти через пояс Мелиан вопреки ее воле, либо вопреки воле короля Тингула. Для этого нужно было обладать силой больше, нежели у Умелиан из рода Майер. Впоследствии землю эту назвали Дориат, земля ограждения. На шестидесятый год после возвращения Нолдор долгий мир был нарушен. Громадное войско орков вышло из Ангбанда, но было на наголову разбито и уничтожено силами Нолдор. Это сражение получило название Дагор-Аглареп. Славная битва. Однако эльфийские владыки вняли предостережению и взяли Ангбанд в осаду. Осада Ангбанда... Продержалось почти четыре сотни лет. Говорится, будто люди, эльфы называли их Атани, второй народ, и Хильдор, пришедшие следом, пробудились далеко на востоке Средиземья уже на исходе древних дней. Но о временах на заре своей истории люди, вступившие в Белериант в пору долгого мира, Пока Ангбонд был осажден и врата его оставались закрыты, говорить отказывались. Вождь людей, переваливших через синие горы ранее прочих, звался Беор Старый. Финраду Филагунду, королю Нарготронда, который первым обнаружил пришлицов, Беор объявил «Тьма лежит за нами» но мы отвернулись от неё и не желаем возвращаться к ней даже в мыслях. К западу обратились сердца наши, и верим мы, что там обретем свет». Примерно в том же ключе Садр, старый слуга Хурина, беседовал с маленьким Турином. Но впоследствии говорилось, что, едва узнав о появлении людей, Моргат в последний раз покинул Ангбанд и отправился на восток, и что люди, первыми пришедшие в Белериант, раскаялись и восстали против темной власти, и были жестоко преследуемы и угнетаемы теми, кто поклонялся ей и ее прислужниками. То были люди трех домов, известных как Дом Беора, дом Хадора и дом Халет. Отец Хурина, Галдор Высокий, происходил из дома Хадора и приходился Хадеру сыном. Мать Хурина была из дома Халет, а жена Хурина, Марвен, принадлежала к дому Биора и состояла в родстве с Береном. Люди трех домов, Эдайн, форма слова Атани на языке Синдар, назывались друзьями эльфов. хадер поселился в Хитлуме. Король Фингалфин передал ему бразды правления Дерламином. Народ Беора обосновался в Дартанеоне, а народ халит в ту пору жил в лесу Бретиль. По окончании осады Ангбанда через горы пришли совсем другие люди, обыкновенно называемые восстачанами. Некоторые из них сыграли важную роль в истории Турина. Осада Ангбанда завершилась пугающе внезапно. Хотя готовились к этому долго. Через 395 лет после ее начала в одну из ночей середины зимы Моргот обрушил вниз Тангородрима реки Огня, и обширная травянистая равнина Артгален, раскинувшаяся к северу от Нагорья Доротанион, превратилась в выжженную пустыню впоследствии известную под новым именем Анфауглит — удушливая пыль. Эта сокрушительная атака получила название Дагор-Брагаллах — битва внезапного пламени. Глаурунг, праотец драконов, впервые явился из Ангбанда в расцвете мощи. На юг хлынули бесчетные полчища орков. Эльфийские владыки Д'Артаниона погибли, а с ними и значительная часть воинов народа Беура. Короля Фингалфина и его сына Фингана вместе с воинами Хитлума оттеснили к крепости Эйтель-Сирион на восточном склоне гор Тени. При ее обороне погиб Хадор Златовласый. Тогда Галдор, отец Курина, стал правителем Дарламина, ибо путь огненным потоком преградили горы Тени и Хитлум с Дарламином остались непокоренными. В год после брагалах Фингалфин, ослепленный отчаянием, поскакал к Ангбанду и бросил Морготу вызов. Два года спустя Хурин и Хор побывали в Гондолине. Спустя еще четыре года, в ходе нового нападения на Хитлум в крепости Эйталь-Сирион, был убит отец Хурина Галдр. Садр, как сам он рассказывал Турину, был там и видел, как Хурин ту пору юноша одного года от роду принял власть и возглавил оборону. Все эти события были еще свежи в памяти людей дарламина, когда родился Турин через девять лет после битвы внезапного пламени